Глава девять. Одиннадцать дней до взрыва. Ристер. Альтаир и Ристер шли по опустевшей деревне. Местные жители привычно попрятались от полуденной жары в своих домах. Давнишней духоты уже не было, но солнце припекало немилосердно, поэтому компаньоны с большим облегчением переступили порог постоялого двора, окунувшись в прохладный полумрак. Доносившийся запах жареной свинины привел Горбуна в великолепное расположение духа, что в сложившейся ситуации сильно удивило обеспокоенного Альтаира. Но он решил довериться секретарю, не без облегчения, признав за ним главенство по разрешению возникшего затруднения. А, милая хозяюшка! — приветливо поздоровался Горбун со спешащей навстречу гостям пожилой женщиной. Скорее несите нам кувшин самого холодного вина и хлеба с сыром в придачу, пока мы дожидаемся приготовления столь аппетитно пахнущего жаркого. Я ведь не ошибся в блюде? Нет, господин, с низким поклоном ответила хозяйка. Вы совершенно правы. Совсем скоро мясо будет готово. Лучшей свинины вы не попробуете нигде в этой деревне. Помните мое слово. С гордостью добавила она, подавая знаки прислуги. — У нас собственное хозяйство, муж самолично забил самого жирного хряка накануне. — У нашей гостеприимной вдовы, как будто тоже неплохие свинки, обращаясь к Альтаиру чуть громче, чем нужно было, заметил Горбун. У Ольги, уточнила хозяйка с переменившимся выражением лица. У ней самой, радостно подтвердил Ристер. Вы, господа, столоваться лучше ко мне приходите, с неприкрытой неприязнью предложила женщина. А что так? с преувеличенным удивлением спросил Горбун. На стол тем временем поставили закуски и запотевшие от холода глиняные кувшин с парой кубков. Ведьма она, зло выговорила хозяйка и демонстративно сплюнула. Да простят меня милостливые господа, но она черные дела творит. И коли вам уж так взбрело в голову ночевать у нее, то хотя бы не ешьте там. Помените слово старая Августины торжественно закончила свою речь, женщина и сложила руки на груди. Ведьма весь облик Ристера выражал высочайший интерес. А теперь расскажи-ка поподробнее, добрая хозяйка. Та помялась немного, поглядев в сторону лестницы, по которой медленно спускался пожилой толстяк, И чуть понизив голос, быстро проговорила: "Да ведьма она и есть. Привез муж ее неизвестно откуда, чужачка она. Вера не нашей, в церковь не ходит, детей не крестила. Мужики ее часто в лесу встречают, да только она не по грибы, и не по ягоды туда ходит". С видом знатока покивала она. И пес у нее чистый дьявол злющий меня как-то чуть не искусал всю. Но самое главное, Мужа своего она сама и убила. Хватит пустое молоть, Августина, прервал рассказ хозяйки, наконец добравшийся до гостей толстяк. Не забивай господам голову своей брехнёй. Иди на кухню, глупая баба, нечего сплетни распускать. Женщина с недовольным видом посмотрела на толстяка, но подчинилась и ушла к прислуге. И о Пётр милостивая господа хозяин гостиницы и муж этой несчастной представился он Все ли хорошо у вас не нужно ли еще чего Все прекрасно мой друг восторженно ответил Горбун Но все же вы зря так сурово обошлись со своей любезной супругой Нас с господином Альтаиром Ристер кивнул в сторону компаньона не проронившего ни слова сначала беседы Очень интересуют все выдающиеся случаи, произошедшие в ваших местах. Вы должно быть знаете, что Давиче случилось убийство в доме этой самой вдовы Ольги. Как не знать? Знаю, обмахнувшись грязным платком, толстяк вытер им же под солба. Вы позволите присесть? Больные ноги, знаете ли. Горбун указал на табурет рядом. Благодарю, господин. А вы что скажете про Ольгу? Есть ли основания считать, что в словах вашей жены может содержаться правда? Ристер с видимым наслаждением сделал большой глоток вина и впился острыми зубами в свежую лепешку с сыром. Да хорошая она, баба Ольга это, махнул рукой Пётр. Работящая, умная, справедливая, бабы завидуют ей, что живет она сама по себе, да все ладится у нее. Прислуга она не обижает, Батракам платит по правде. В полях у нее порядок, скотина ухоженная. Вот и бесятся они, что у нее не так, как у них. А все хорошо, что в церковь не ходит. Так муж ее откуда-то с севера привез, не наша она. В лесу своим богам молится. А с мужем что случилось? вмешался в разговор Альтаир. Здесь и вправду тёмная история, признал толстяк. Многие сейчас думают, что это Ольга его убила. да только доказать не могут и времени уже прошло немало между нами жили они плохо не в том смысле что бедно уточнил он но обращался он с ней хуже не бывает бил смертным боем как анушка подросла и ей перепадать стала. хоть мать и пыталась ее защитить как могла все равно то с губой разбитой выйдет то руки в синяках а уж на самой Ольге и живого места не было как младшенькая эта у них родилась вообще истинный черт стал это ж он виноват в том что девчушка хроменькая он ее совсем малюткой за ножку то схватил да со всей силой озьим бросил думали помрет младенчик Ольга с ней в лес убежала неделю скрывалась вылечила а как вернулась тут-то фёдор и пропал как пропал Тут же спросил внимательно слушавший историю Горбун: "А вот так. Говорят, люди ночью к реке пошел и пропал. Искали, искали его дней 10, а может и больше. А потом нашли пастухи у дальнего пастбища, где камышовая заводь. Тело в зарослях запуталось, весь синий уже, вздувшийся, а на затылке рана огромная. Из города следователи вызывали?" Спросил Альтаир. Вызывали, а как же? Приезжал господин, тело осмотрел, людей попрашивал. А что тут скажешь? Никто ничего не видел. Ну, следователи постановил, что Феодор сам утоп, поскользнулся, до да головой о камень ударился. Мол, пьяный был. А что ж, покойники вправду пил? уточнил Ристер. Пил, пил. К матери в харчевню часто захаживал. Вот она сама его своей дьявольской настойкой изгубила. «Это вы про синий огонь? Хозяйка и есть его мать, свекровь Фольги, удивился Альтаир. Да, это она. Ну, сейчас больше дочка ее всем заправляет. Старуха после смерти сына совсем из ума выжила, но харчевне эта проклятая ей вправду принадлежит. Только вы туда лучше не ходите, а если и пойдете, пойло ее даже и не пробуйте. Столько мужиков у нас из-за него сгинуло, и не сосчитать, поспешно добавил Толстяк. Нас предупреждали, кивнул Альтаир. А после смерти Феодора все имущество Ольге отошло. Ей, а как же? Вдова же законная, двое деток малых, старуха с дочкой только прихарчевнитые -то остались. Может, потому она еще так бесилась, что Ольге все досталось, а ей шиш? Задумчиво рассудил Пётр. Тут вернулась Августина и торжественно поставила на стол сковородку со шкварчащей свининой. М-м, какой аромат, какое мясо, восхитился Ристер, при виде блюда, готов немедленно согласиться с тем, что вкуснее в деревне точно не найти любезная хозяйка. Пожилая женщина расцвела от похвалы, И присовокупив к угощению тарелку с зеленью, с поклоном удалилась. Вслед за ней скрехтением и извинениями ушёл и Пётр, оставив компаньонов наедине. У Альтаира после рассказа толстяка скребли кошки на душе. Ольга ему нравилась, но мысль о пропавшем стальном пруте не давала ему покоя. Ему очень хотелось надеяться, что вдова ни при чем. что она действительно случайно замешана в этой истории, но все открывающиеся подробности склоняли его к тому, чтобы поведать Ристро о смущающем его обстоятельстве. От проницательного взора секретаря не укрылась задумчивость его компаньона, но он продолжал с аппетитом поглощать мясо, вставляя по ходу незначительные реплики на ничего не значащие темы. Насытившись, Горбун расплатился за обоих, решительно остановив всякие попытки Альтаира вручить ему деньги за свою долю, и предложил двинуться дальше в путь. Полагаю, после всего услышанного, самое время наведаться к свекрови и заловке нашей загадочной вдовы, бодро заметил Ристер. Что вам известно об этой харчевне и что за злосчастное пойло, от которого нам следует воздержаться? Альтаир поведал то немногое, что знал. Горбун энергично покивал и стал осторожно подниматься из-за стола. Но вдруг компаньоны услыхали доносившийся сверху высокий срывающийся голос: "Господа! Господа, подождите меня!" По лестнице торопливо спускался Ники, на ходу застегивая камзол и затягивая пояс. Это племянник капитана Олена?» пояснил Горбуну Альтаир, но тот, не выслушав рекомендации порученца, широко улыбнулся юношей и приветливо ему помахал. "Ники, мальчик мой, господин секретарь!" в изумлении вскричал юноша и бросился в объятия Горбуну. "Вы знакомы?" удивился Альтаир. "Знакомы, да еще как!" обрадованно воскликнул Ники, вновь стискивая секретаря в своих объятиях. Горбун добродушно посмеивался, похлопывая юношу по спине. Его матушка была моей воспитанницей после того, как лишилась своих почтенных родителей, пояснил Ристер. Ну, а когда она благополучно вышла замуж за брата нашего доблестного капитана и произвела на свет вот этого славного мальчугана, и не смог отказать ей в просьбе стать его крестным». Ники, как ты вырос, как возмужал, Однако я не ожидал увидеть тебя здесь, нахмурился Горбун. Насколько мне известно, ты должен быть в казначействе Его Величества. Все так, господин крестный, — торопливо заговорил юный Олен. Я прибыл сюда для обеспечения тайной миссии Его Светлейшества. Горбун понимающий, кивнул. Ну что ж, тем лучше. Завтра предлагаю тебе отправиться со мной в Афентат. Вы не будете против, Альтаир? Порученец почтительно склонил голову. Как вам будет угодно, господин секретарь. Я бы предпочел, чтобы вы остались в деревне дожидаться капитана, озабоченно проговорил Горбун, надевая шляпу. Ну а пока познакомимся поближе со старой вдовой и её печальным известным пойлом. Компаньоны, чье число таким образом увеличилось до трех, вновь выбрались под палящее солнце и направились по дороге, ведущей на юг. По мере приближения к Харчевне синий огонь, количество неопрятных запущенных домов стало возрастать, и мало-помалу эта часть деревни начала вызывать в путниках ощущение безнадежности и полного запустения. Не раздавалось мычание коров и куда-хта не кур, собаки не лаяли из-за калиток, в некоторых домах соломенные крыши ветер давно разворошил до дыр. Штакетины заборов, поросших лебедой и крапивой, местами прогнили, а местами стояли в криev и в кость, словно ограда выпила немало адского напитка. Харчевне производила не менее удручающее впечатление. Она представляла собой двухэтажный дом с выцветшей вывеской, державшейся на трех ржавых гвоздях. Покосившаяся дверь была едва прикрыта, Окна заляпаны грязью и птичьим помётом, кое-где дыры в них наспех затянули холстиной, да так и оставили. Давно небеленые стены хранили следы многочисленных дождей. Рядом со входом виднелся отпечаток чьего-то грязного сапога, словно какой-то гость хотел было открыть дверь ударом ноги, но промахнулся. Словом, картина была самая неприглядная. Но компаньоны, обменявшись понимающими взглядами, решительно направились в двери. Внутренняя обстановка харчевни была под стать её внешнему облику. Грубо сколоченные грязные столы с налипшими крошками и трупиками насекомых, вокруг составлены такие же немытые кривые лавки. В глубине виднелся прилавок, увешанный сморщенными луковицами и перцем. На второй этаж вела крайне ненадежная, на вид деревянная лестница. В ее перилах не хватало нескольких балясин. В углу за кружкой с мутным содержимым спал какой-то оборванец, уронив голову на стол. К его храпу присоединялось жужжание бесчисленного количества мух. Едва слышно доносилось воркование голубей под крышей. Не знаю, правду ли говорила наша милейшая Августина относительно обеда у Ольги, но здесь я столоваться точно не стану. Весело заметил Горбун и на правах предводителя всей компании крикнул: "Эй, Хозяева, кто-нибудь есть?" Его возглас сначала не возымел никакого действия, даже за в углу по-прежнему продолжал спать. "Хозяева!" Карбол не без доли брезгливости подобрал со стола чью-то пустую кружку и со всей силы заколотил ею по прилавку. Наконец раздался звук чьих-то шаркающих шагов, и в зал вышла некрасивая девица с давно немытыми, засаленными темными волосами, маленькими крысиными глазками и недовольным выражением рибового лица. На скуле желтел внушительный синяк. Губы были покрыты запекшейся коркой, что позволило Альтаиру признать в девушке распутную участницу недавнего семейного конфликта. Что вам угодно? без всякой любезности спросила она гостей, вытирая грубые руки о грязный передник. Нам угодно три кружечки вашего фирменного напитка, бодро провозгласил Ристер, усаживаясь за стол и не обращая никакого внимания на вытянувшиеся физиономии своих спутников. Да поживей, милая, хлопнул по плоскому заду девицу Горбун, и не забудь хорошенько протереть посуду. Девица без всякого выражения посмотрела на дерзкого гостя и послушно зашаркала в направлении прилавка. В это время заскрипели ступеньки лестницы, и компаньоны увидели, как сверху к ним спускается еще одна девушка, но увы, столь же непривлекательная, как и первая. Внешность у нее была ничем не примечательная, бесцветная, серые волосы уложены в неопрятную косу, преувеличенно большие глаза наводили на мысль о какой-то болезни. Нескладную широкоплечью фигуру совсем не красили потускневшая цветастая юбка и грязно-серая рубаха. Платок не покрывал волосы по местному обычаю, а был спущен на плечи. Весь ее вид говорил о крайней степени робости. "Господа", тихим голосом она поприветствовала вновь прибывших. "Доброго дня, юная госпожа". учтиво поздоровался с ней горбун, все остальные приподняли свои шляпы. Не ошибусь, если предположу, что вы и есть хозяйка этого славного местечка. В словах Ристера сквозило столько иронии, что девушка недоверчиво осмотрелась вокруг, словно не понимая, о каком именно месте говорит гость. а Аники не сдержал негромкий смешок. Нет, господин, едва слышно прошелестела девушка. Хорчевне принадлежит моей матушке. Горбун вновь отвесил изысканный поклон и под шарканье возвращавшейся служанки с тремя кружками столь же любезно продолжил. В таком случае мне хотелось бы засвидетельствовать ей свое почтение. Вы представите меня своей родительнице? Девушка пришла в полнейшее смятение, а служанка, небрежно поставив кружки на стол, расплескав при этом изрядную долю, закатила глаза и хохотнула. Что не так в просьбе секретаря Светлейшего канцлера, нахмурившись, спросил Альтаир. Почтение вы, может, ей и засвидетельствуете, только она ничего не поймет». вмешалась в разговор служанка, поскольку хозяйская дочь по-прежнему не могла вымолвить ни слова. И все же мы попытаемся, доброжелательно произнес Ристер. Где же, добрая хозяйка? Да вот она, насмешливо бросила служанка, ткнув пальцем в направлении угла. идти далеко не нужно. И тут гости с ужасом поняли, что спящий оборванец на самом деле пожилая женщина, правда, очень грязная и неухоженная. Ее дочь тем временем оправилась от смятения и подошла к матери, предприняв неудачную попытку разбудить ее. — Матушка, сказала она, тихонько тряхнув старуху за плечо. Матушка, у нас гости, желают познакомиться с вами. Матушка, Со слезами позвала она, видя, что ее усилия не приносят никаких результатов. От нее мы ничего не добьемся, — негромко резюмировал Ники, и остальные были вынуждены с ним согласиться. Ну что ж, любезная, раз ваша матушка отдыхает, деликатно откашлялся Горбун. Тогда позвольте нам представиться и задать вам пару вопросов. Я, Кайристер. секретарь его светлейшества со мной Александр Альтаир, чиновник особых поручений, и Никлаус Ален, казначей его величества. А вы стало быть, Ангелина. Да, господин, прошептала девушка, слезы градом лились по ее щекам. Ну, полните, не плачьте. Мы просто зададим вам несколько вопросов и всего-то попытался успокоить девушку Горбун, с подозрением рассматривая серо-голубое содержимое своей кружки. Вы должно быть слыхали, что в доме вашего брата совершено убийство. Ангелина вытерла глаза грязным передником и молча кивнула. Скажите, известно ли вам о каких-то особенностях этого дома? Девушка отрицательно замотала головой. А почему ваш брат решил построить именно такой, деревянный, как во всей округе? Ведь дерево очень дорого стоит в ваших местах, а строителей пришлось нанимать аж из Офинтада. Он всегда мечтал о таком доме, как в городе, прерывающимся голосом ответила Ангелина. Он не любил здешние места и хотел потом перебраться отсюда на север. А вам или вашей матушке было известно о том, кто именно строил дом для вашего брата? Мне тогда было всего шестнадцать. я мало смыслила в подобных делах, пролепетала девушка. А кто еще мог знать об этом? Может, мужчины из местных, с кем ваш брат водил дружбу? Я не знаю, мне было всего шестнадцать», — повторила Ангелина. Спросите об этом Ольгу. Едва она только произнесла это имя, Как из угла вдруг донесся страшный вопль: "Ведьма!" Мужчины резко обернулись на крик и увидели, что старуха очнулась и тычет за скорузлым грязным пальцем в пустое пространство. "Ведьма, ведьма, проклятая ведьма!" Голова ее стала трястись, а из уголка рта потекла слюна. Ангелина бросилась к ней, пытаясь успокоить, но старуха билась в припадке, выкрикивая не впопад жуткие ругательства: ведьма проклятая, убийца, подлая шлюха, сдохни, ведьма. К Ангелине подскочила служанка, и они вдвоем потащили старуху наверх. Та вырывалась, брыкалась, изрыгала проклятие, брызгая слюной, а под конец начала издавать непрекращающийся вой. Женщины волочили старуху по лестнице, как мешок с картошкой. Альтаиры и Ники встали было помочь, но Ристер жестом остановил их. Пока наши милые дамы заняты м -м, решением своего вопроса, мы с вами проведем небольшой эксперимент. Он хитро улыбнулся и достал из внутреннего кармана небольшую склянку. Это маленький подарок от известной вам графини Он потряс флакончик. В нем сильнейшее противоядие, которое не раз меня выручало из затруднительных ситуаций. Поэтому сейчас я отдаю его вам, мой дорогой мальчик. Ристер торжественно передал склянку Нике. Ваша задача внимательно следить за мной и при первых же тревожных сигналах влить содержимое этого флакончика мне в рот. Я полагаюсь на вашу физическую силу. Дорогой Альтаир, обратился он к порученцу. Что вы намерены предпринять? встревожился тот. Узнать тайну этого адского пойла, ответил Горбун, и прежде чем ему кто-то успел помешать, сделал несколько больших глотков из кружки. Крестный! — в ужасе вскричал Ники, бросаясь к секретарю, но тот жестом остановил его. Со мной пока все в порядке, мой мальчик. Главное, влейте жидкость мне прямо в рот, чтобы не происха. На этих словах глаза горбуна закатились, и он рухнул на лавку. Пресвятые отцы, Альтаир юноша в отчаянии вскочил с места и вскинул руки вверх, но тут же вернулся за стол и схватил склянку. Порученец подхватил горбуна и увидел, что тот крепко стиснул зубы, так что не представлялось никакой возможности влить ему противоядие. "Нож, живо!" скомандовал юному Алену Альтаир, и тот трясущимися руками вынул из ножен миниатюрный кинжал с изящно украшенной рукоятью. Порученец аккуратно вставил лезвие в щель между зубов Гристера и немного разжал ему челюсти. Этого оказалось достаточно, чтобы Ники влил ему наконец жидкость из склянки. Теперь оставалось только ждать. Через несколько томительных минут Горбун издал слабый стон и приоткрыл глаза. "Воды", прохрипел он. Альтаир достал флягу и приложил ее к губам Ристера. Тот сделал несколько жадных глотков и постепенно поднялся, прокашлившись, Он какое-то время тер глаза, а затем, потряс головой и еще раз приложился к фляге. "Воистину адское пойло", с присущим ему юмором произнес он, и его встревоженные компаньоны нервно рассмеялись. Горбунги еще раз прокашлялся и сделал свое заключение. «Алкалоиды!» очень сильного действия и лошадиной концентрации". На эту мысль меня навлек еще цвет напитка и этот слабый мускусный запах. Вы чувствуете? Мужчины принюхались и согласились с тем, что жидкость в кружках и вправду слегка отдает мускусом. Но моя реакция на напиток окончательно укрепила меня в догадке относительно его состава. Что ж, исходя из всего, скажу вам, что синий огонь, во-первых, дарит чувство неземной эйфории, которое, впрочем, должно довольно быстро смениться глубоким унынием. А во-вторых, он вызывает сильное привыкание. Человек теряет волю, единственное, что движет им это желание еще раз испробовать этот напиток и ощутить даруемое им неземное блаженство. Ристер вздохнул и поспешил успокоить спутников. Противоядие географии не даст напитку подчинить меня себе. Не волнуйтесь. Что ж, полагаю, мы должны расплатиться, и тут Альтаир заметил, что с верхней площадки лестницы за ними наблюдает служанка, и сделал ей знак подойти. Девица нехотя подчинилась. Сурово проговорил порученец, когда служанка доплелась до их стола. Хотя надо было бы вас за него хорошенько высечь. Девица боязливо ойкнула и попятилась, но при виде серебряной монеты в руке Альтаира приостановилась. Так вот мы расплатимся, а ты нам расскажешь подробнее про своих хозяек. А что тут рассказывать-то шепотом произнесла девица, не спуская глаз с монеты. Хозяйки как хозяйки? Что со старухой? негромко спросил Горбун. Это действие вашего пойла? Тут девица явственно затряслась от страха, но продолжала говорить, хоть и нескладно. Нет, это она после смерти сына совсем умом тронулась. Она невестку-то свою, Ольгу сразу не взлюбила. Сыну другую невесту прочила, а он заладил свое север, до да север, и бабу эту чужачку поэтому выбрал. А старуха ему все время говорила, что ведьма она. А когда она ему девок нарожала, совсем от злобы помешался, стала ему постоянно твердить, что мол так ты наследника не дождёшься. Он умер и им ничего не оставил. Вот тогда она последние мозги и потеряла. А молодая хозяйка что? Почему не замужем? Девица перестала трястись и замолчала. В наступившей тишине отчетливо раздался скрип верхней площадки лестницы. А тут я ничего не знаю и не расспрашивайте меня больше. Мне работать надо, отрезала она и с непривычной для нее проворностью убежала на кухню, даже не прихватив обещанную монету. Горбун резко поднялся, чуть пошатнувшись на ослабевших ногах, но даже не взглянув в сторону лестницы, решительно направился в сторону выхода. Альтаир, положив деньги на стол, пошел за ним. Вслед за мужчинами Опрометью выскочил и Ники. Захотелось на свежий воздух, буркнул Ристер. «Семейка не так проста, задумчиво произнес Альтаир. Служанка явно боится молодую хозяйку, а та не так робка и застенчива, какой хочет показаться. Вы видели, какие сильные у нее руки? Она пыталась прикрыться платком, но когда тащила мать наверх, платок сполз с её плеч, и скажу я вам, ее мышцам позавидует любой новобранец. И нам ничего толком не удалось выведать, со вздохом заключил Ники. — Круг подозреваемых только увеличивается, согласился с и Альтаир. Ристер продолжал хранить молчание. Куда направляемся теперь, господин секретарь? Угодно зайти к местному священнику. Горбон на мгновение приостановился, размышляя. К священнику, конечно, нужно, но сначала в офинтат. "Ники, мальчик мой, иди в расположение солдат, оцени количество оставшихся. Если таковое позволяет, распорядись от моего имени, выступит завтра с нами парочки покрепче и отдыхай. Завтра выезжаем на рассвете". Юный казначей поклонился и быстрым шагом направился к лагерю. Ристер обратился к Альтаиру. — Я признаться, переоценил свои возможности, либо недооценил действия синего огня. Чувствую себя очень слабым. Давайте вернемся туда, где остановились на ночлег. Как скажете, учтиво согласился порученец, и они медленно побрели по дороге. В секретарю и вправду было нехорошо, Он утратил веселость, на лбу его выступил пот, а ноги заметно подкашивались. Не сочтите за насмешку, господин секретарь, но позвольте я предложу вам руку, обратился к горбуну Альтаир, и тот, не раздумывая ни секунды, крепко вцепился в предплечье порученца. Когда они зашли в дом Ольги, хозяйка моментально оценила состояние Ристера. "Господин, вы были в синем огне?" догадалась она. Горбун слабо кивнул. Ольга тут же взяла дело в свои руки. Уложила секретаря на лавку, приподняла его ноги, а на лоб положила прохладную тряпицу. Я приготовлю отвар и немного разбавленного вина. Сегодня вам лучше ничего не есть. Как ты поняла? тихо спросил Альтаир. — Глаза. кратко ответила Ольга. Мне слишком часто приходилось такие видеть. Порученец присмотрелся и обнаружил, что зрачки секретаря сильно расширились, а белки налились кровью. Ольга подала грубону разбавленного вина и ушла готовить отвар. Альтаир, присядьте, негромко попросил Ристер. В этой суматохе я никак не могу рассказать вам главное. Порученец сел прямо на пол и весь обратился во внимание. Что вам известно о миссии, которую вам поручено сопровождать? По правде говоря, немногое», — признался Альтаир. Я привык доверять его Светлейшеству и выполнять даже самые причудливые его распоряжения. Мне было сказано сопровождать на юг графиню с остановкой в этой деревне для ожидания последующих указаний. Насколько мне известно, мели сохранила некую важную для всего королевства тайну, сведения, которые ей удалось добыть очень сложным путем». Но как я понял, канцлер не доверял графии, и, очевидно опасался, что эта информация может попасть не в те руки. «Все так, согласился слабым голосом секретарь. А теперь детали. После падения великой скалы, об этом вам прекрасно известно, как участнику битвы при Хельхайме, наш единственный путь к Серому морю оказался закрыт. Река Марта изменила русло. Дорога уперлась в тупик, и королевство стало нести огромные убытки. Все эти годы его величество король Фейерманд собирался силами, чтобы отвоевать у республиканцев хоть клочок побережья, открывший бы нам эту заветную дверь. Его светлейшество решил пойти другим путем. И здесь я вас откровенно спрошу, Альтаир, насколько вы преданы канцлеру Порученцу очень не понравился этот вопрос. Он ответил максимально честно, но продуманно. Я всецело предан нашей родине и Светлейшему канцлеру, как ее верному сыну. Хороший ответ, одобрил Горбун. Тогда я вам скажу, что его светлейшество стало известно о возможности взорвать великую скалу и вернуть статус-кво. Взорвать? От удивления порученец подскочил на ноги. Но это невозможно. Уму непостижимы, это все равно что срыть гору до основания лопатой. Военные разработки некоторых стран ушли намного вперед, мой друг, рассудительно заметил Ристер. И то, что нам кажется невозможным, для иных представляет собой лишь сложную, но разрешимую задачу. Наши так называемые друзья из Северного кольца давно сообразили, что прицельный взрыв скалы может повторно изменить географию, но в нужном для них ракурсе. Так что они продолжали охотно поставлять нам своих наемников малыми порциями, чтобы наше королевство и республиканцы ослабляли друг друга в кровопролитной войне, а сами тем временем Щедра оплачивали труд восточных ученых, кропотливо работавших над расчетами направленного взрыва. Горбун замолчал, сделав пару глотков вина. В руках канцлера оказались копии всех необходимых чертежей. Это крайне сложная многолетняя работа. Немало было допущено ошибок и потеряно верных людей, но его светлейшество добился нужного результата. и не в последнюю очередь благодаря нашей очаровательной графини. Однако Северное кольцо проявило разумную осторожность. Чертежи зашифрованы. Нам осталось раздобыть главное ключ к шифру. Именно эти сведения и должна была получить Милисса. Альтаир не смог сдержать стон разочарования. Да, мой друг, теперь вы понимаете степень бешенства нашего господина. Горбун приподнялся на лавке, заметив, что вернулась Ольга с кружкой, наполненной темным горячим отваром. "Пейте смело, ваша милость", протянула напиток хозяйка. "Вы скоро почувствуете облегчение". Горбун, морщась, выпил обжигающий напиток и с благодарностью вернул кружку Ольге. "Всецело признателен тебе, добрая хозяйка". Ольга кивнула в ответ, И вновь удалилась из дома, услышав во дворе детские голоса. Теперь перед нами стоит непростая задача, Альтаир, продолжил свою мысль Горбун. Нам надо найти не только убийцу графини, но и того человека, к которому она собиралась бежать, а также самую малость шифр к чертежам, невесело пошутил он. Посмотрим, что удастся выяснить капитану Алену. взволнованно размышлял вслух Альтаир. А я сейчас же отправлюсь к отцу Михаилу, потрясу его на предмет тайного хода. Не торопитесь, Альтаир, уже темнеет, придержал порученца за руку Горбун. Уверен, убийца еще выдаст себя. Дождитесь, Алена, а я постараюсь выведать хоть что-то о строительстве в Офентаде. А теперь позвольте мне отдохнуть. Отвар хозяйки делает свое дело. Но теперь меня одолевает дремота. Я думаю, вам не помешает крепкий сон, памятуя ваши усилия прошлой ночью. Альтаир согласился, на него и вправду навалилась сильная усталость. Он прилег на свою лавку и не заметил, как заснул. Этой ночью ему уже ничего не снилось.